Москва, Большой Куповинский проезд, 4 августа, суббота, 20.24. Очень немногие бизнесмены тайного города соглашались иметь дела с красными шапками. Клиентами они считались невыгодными, непредсказуемыми и ненадежными. Разовые сделки еще случались, но солидных долгосрочных обязательств на себя никто не брал, и тем более в кредит не верил. Но, как и у любого правила, из этого тоже было исключение. Был бизнесмен, работающий с дикарями регулярно и взаимовыгодно, который иногда сужал им небольшие суммы под грабительские проценты и всегда соглашался встретиться и поговорить. Звали героя Урбек Кумар, а был он главным скупщиком краденого в тайном городе. и это все... — осведомился Шаст, брезгливо изучая сваленные в багажнике джипа гранатометы. — И ради этого металлолома ты заставил меня отложить важные дела? — Это металлолом? — засуетился Копыта. — Да они новенькие, еще в смазке почти, по одному выстрелы, только сделано. — Знаю я ваши выстрелы, — буркнул Орбек. Руками грязными хватали, обращались неаккуратно. — Гляди, царапина! — Да какая же это царапина? Просто ниточка наипла. Копыто нежно погладил товар. — Очень хорошие ганатометы, очень и очень новые. — И где вы их украли? — Мы их заботали, — гордо ответил Уйбуй. — Честный бизнес. — Не смеши меня. Шас отошел от джипа и вытер руки тряпочкой. — Наверняка вам выдали их в Зеленом Думе для войны с Орденом, а вы решили пустить налево. — Нехорошо. — А какая тебе лазница, в конце концов? — не выдержал копыта. — Ты же все равно кладеное покупаешь. — Мне лишние проблемы с людами не нужны, — задумчиво объяснил лурбек Докопаются потом, серийные номера проверят, потребуют компенсировать твою безалаберность. Может, тебя на подвиг посылали... — А ты вместо этого деньги на кабак зарабатываешь. — Да как юды докопаются? — А кто их знает? Одно слово — колдуны. Уйбуй почесал под банданой и горестно вздохнул. Такого оборота дела он не ожидал, и вновь принялся неуверенно рекламировать гранатометы. — Да вал ведь хауший! Во время войны уйдет, как горячая каша! — Горячие пирожки! — поправил Лушас. А товар на самом деле дрянь. Кто его возьмет? — Сейчас в цене артефакты. В основном автономные и с большим запасом энергии. — А гранатометы что? — С гранатометом против тварей, кадав, много не навоюешь. Вам в зеленом доме артефакты не выдавали? — а Артефакты не выдавали, — с сожалением ответил Копыта. — Так у меня купите, — оживился Шас. — Как же вы без артефактов? Времена сейчас непростые, — — Мья, Уйбек, давай о делах, — опомнился Уйбой. — Берешь гранатометы? — По сотне за ствол, — подумав, ответил Кумар. — И радуйся, что у меня хорошее настроение. — По сотне, — вызывал Копыта. — Да не полтовые штуки, К -к каждый стоит, каждый! — Сотня за ствол. — Тысяча. — Мне некогда. — покачал головой шас. — Продаешь или нет? — За сотню. — Да. — Нет, — жалобно вздохнул и Буй. — По восемь... Счастливо оставаться. Урбек невозмутимо направился к своему автомобилю. — И что мы типа будем делать с этими железяками? — уныло спросил контейнер. — Кувалда на связь выходил, — сообщил подошедшая иголка. Ругался, спрашивал, где мы находимся. — Скажи ему, что мы на войне! Копыто с ненавистью посмотрел на арсенал. — Ну, Аутем, ну, удержил! Одно слово, чел. Я типа всегда говорил, что этой семейке доверять нельзя. — Не надо было соглашаться брать оплату оружием, — высказался умный иголка. — Наличные и все. Копыта, который не стал сообщать подчиненным о том, что наемник приплатил еще тысячу, согласно кивнул. — Челы все хитлые. — Но я думаю что гранатометы моих копии стоим. — Кому? Контейнер огляделся и тихонько ойкнул. — Надо сматываться. — Что случилось? Красные шапки взволнованно посмотрели в указанную воином сторону. У обочины... Медленно остановился тяжелый армейский грузовик, на дверцах которого гордо блестел вставший на единорог. — Придется уходить за МКАД», прошептала Дита, разглядывая сквозь листву грузовик. Они решили прочесать парк. — Это мертвые демоны, — ответила Бьяна. — Я чую. В кузове их полсотни максимум. Мы справимся. — Я не хочу бежать. — Бьяна... — Дита внимательно посмотрела на Белую. — Я понимаю, как тебе тяжело, но это не повод для самоубийства. Мы отомстим за наших сестер, отомстим, но пока мы не можем ввязываться в бой... Бьяна отвернулась. После разгрома штаб-квартиры остатки белых морян соединились с черными и укрылись в Измайловском парке. Они надеялись, что поглощенные осады Зеленого дома Чуды не смогут себе позволить тотального поиска, но ошиблись. Продемонстрированная оборотнями боевая мощь произвела сильное впечатление на Элигора, и он не смог себе позволить оставить без внимания такого противника. — Надо уходить. — Чуды! — Нарвались! — Они нас видели? — Копыто быстро оценил ситуацию. «Они нас не видели!» «Почему?» «Уже бы атаковали!» — понял волка «Повезло! Надо рвать отсюда!» «Не спеши!» ой бой вытащил из кармана плоскую фляжку, глотнул виски, вытер губы и ухмыльнулся. «Будем воевать!» «Ты сдурел?» Перепуганный Иголка напрочь забыл об остатках субординации. «Сколько их, а сколько нас?» «Ты на войне, солдат!» — рявкнул контейнер. «Типа мы станем героями!» Он перевел взгляд на копыта. «Давай сообщим в зеленый дом, что здесь чудо и...» Около грузовика появился рыцарь, на ходу объясняющий что-то приземистому уроду. «Мертвые демоны!» «Тем лучше!» Неудачная попытка продать снаряжение сделала Уйбуя азартным воякой. «Заезжайте джипы и заводите гланотометы!» «Обстреляем их и смотаемся?» — понял Иголка. «И станем героями меня!» По последним данным, черные моряны перегруппировались сюда, а в эту часть из Майловского парка, — чеканил лейтенант гвардии Сол, высокомерно глядя на десятника мертвых демонов. «Вам надлежит организовать прочесывание участка». В случае обнаружения противника, сообщите об этом на командный пункт и приступайте к уничтожению. Понятно? Десятник кивнул. Мертвые демоны не отличались особой славоохотливостью, поскольку операции, проведенные над ними азактотом, существенно урезали их словарный запас. «Вопросы есть?» «Там». Десятник кивнул вдоль улицы. «Там. Красные шапки». — Не обращайте внимания на всякую шушеру, — поморщился лейтенант. — Ваша цель — черные моряны. Десятник снова кивнул и издал короткий вопль. Задний борт грузовика откинулся, и первая шеренга мертвых демонов приготовилась прыгнуть на землю. По воспоминаниям очевидцев, которые щедро делились подробностями с полицией, взрыв был один, но мощный. Тонкий слух отступающих морян уловил четыре взрыва. На самом деле их было девять. Копыто приказал использовать все имеющиеся в наличии гранатометы. Девять зарядов, разорвавшиеся под днищем грузовика с интервалом в полторы секунды, равномерно рассеяли тяжелую машину по площади триста квадратных метров. Лейтенант гвардии Сол и десятник превратились в пыль. Обрезок бампера протаранил правую заднюю покрышку джипа, сделав расчет уйбуя на стратегическое бегство невыполнимым. Моряны заинтересовались грохотом. Из пятидесяти сидевших в кузове грузовика мертвых демонов уцелело около тридцати. «Гони!» Иголка захлопнул дверцу джипа. Искореченная машина неуклюже проковыляла пару метров и остановилась. Красные шапки с ужасом поняли, что на этом приспособлении оторваться от мертвых демонов им не удастся. — Кто-нибудь, вызовите по подмогу! — пролепетал копыта, разглядывая в зеркале заднего вида стремительно и беззвучно приближающихся воинов-кадав. — Они же нас убьют! Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, Викторнацкого, 4 августа суббота 2055 я на спокойно вошла в кабинет вероники и гордо вскинув голову остановилась в его центре наложница и Элигор, стоящие у большой карты тайного города переглянулись что-то случилось как долго я буду пребывать в заточении громко спросила яна Краснокожий гигант неуверенно хмыкнул. — Ты не в заточении, лась Наложница великого господина не может быть пленницей. — Ты понимаешь, что мы не можем доверять тебе? — холодно оборвала Элигора, перерожденная Тасмит. — После победы... — Я не хочу быть в стороне от событий. В голосе Яны было не меньше льда. Пожар моей ненависти зажжен великим господином, и ни один гипербореец не смеет мешать мне. — Пожар ненависти был зажжен у лазь? — У лазь — это я. Ты перерожденная, — кашлянул краснокожий, — чувствуя, что у недолюбливающих друг друга девушек дело может дойти до драки. — Великому господину нужна ненависть, каждая из вас. — Та смит решила, что может решать- за великого господина с достоинством произнесла яна. Вероника криво усмехнулась. И я сама отвечу переда за кто там. Моё слово значит не меньше твоего, пока меньше бросила вероника. Ты еще не доказала Я уже все всем доказала. — твердо перебила ее Яна. — Своим рождением и тем, что не умерла, когда ты вколола в меня десять кубиков стима. Я доказала всем, что я чистокровная гиперборейская ведьма, и там, за стенами замка, у меня есть только враги. — Тебе мало этого доказательства? Вероника молчала. — Я чужая там? — спокойно продолжила Яна. — Но сделать меня чужой здесь вам не удастся. — Лучше просто убейте. Девушка усмехнулась. — Убей меня, Тасмит, как ты убила Гулю. Вероника вспыхнула, но сдержалась и высокомерно произнесла. — Не тебе рассуждать о том, что было в прошлом, в то время, когда ты работала на наших врагов. — Об этом я и говорю, — вздохнула Яна. — О прошлом? — Его у меня нет. Но за свое будущее я буду драться. Золотые глаза гиперборейских ведьм встретились. — Скольких ты убила прежде, чем тебе стали доверять? — Достаточно, — кивнула Вероника. — Дай мне шанс. — Ты хочешь воевать? — Да. Стоящий на столе компьютер тихонько запищал. Элигор подошел к монитору, пару секунд разглядывал сообщение, а затем хмыкнул. — Полусотня мертвых демонов влипла в засаду черных морян. — Послать туда... — Лась отлично уладит эту проблему. Ровным, нетерпящим возражением голосом произнесла Вероника. — Передай чудом... — Чтобы они не посылали туда подмогу. — Это дело гиперборейцев. — Мне нужен орлиный шест, лась, — спокойно потребовала Яна. — Хорошо. После короткой паузы решила перерожденная Тасмит. — Ты получишь свой шест. — И скажи, где идет бой. — Ты сможешь сама сделать портал? — Да.